Глава двадцать седьмая Эх, Лизавета, Лизавета, понять бы еще, почему не сбываются мечты. Все зависит от твоего поведения. Если у тебя все жизненные уроки пройдены, желания сбываются. Только сильно желать нужно. И что? Вот я желаю назад в свой мир попасть. Да не один, а с рыжей. Да, забыла сказать. Иногда желаний своих бояться нужно. Жизнь всеми силами иногда тебе говорит, не нужно это тебе, а ты продолжаешь желать, вот потом и получаешь. Ну а ты чего желаешь? Ну вот есть же что-то несбыточное. К примеру, твою подругу не хочешь вызволить от дикарей?» Спросил Данил, вспомнив, как Лизавета с подругой бежали через поле от балахонов и дикарей. «Нет, с ними и хорошо будет, они ее как богиню почитать будут». Данил удивился. Как? А чего же сама тогда уворачивалась от Арканов? У меня другой путь. Моя сестра друита, я... Лизавета замолчала, так и не ответив. Если эта тайна не говори, я не настаиваю. Да нет никакой тайны. Я сама не знаю, кто я. Ну вот. Я все-таки узнал твое самое сильное желание. Ты хочешь узнать, кто ты. «Вот еще!» — фыркнула Лизавета. «Хотела бы, узнала. Что вообще желаний нет?» «Почему?» «Есть. Вот я комнату собственную хочу». Данил внимательно посмотрел на Лизавету. «Что? Это она так хитро у него жилплощадь выпрашивает?» «Определенно нет. Хоть Лизавета и говорила умные вещи, от нее так и веяло детской непосредственностью». Но не было у нее еще страха говорить лишнего. Она просто говорит то, что хочет. «Ну, с этим желанием я помогу. Найди старосту, и пусть он тебе квартиру выделит и обустроит. Скажи, я просил». Лизавета аж подпрыгнула, за в ладоши. «Спасибо, спасибо!» Чмокнула Данила в щеку и убежала к квартире старосты. Очень удобно, когда работаешь не один в команде. Пока Данила спал и разговаривала с Лахтиком и Лизаветой, Иришка вовсю работала. Сейчас двигатель уже валялся около броневика. Так конструкция была простейшая. Спереди броневика наклепана рама из стальных швеллеров. И на них сверху стоял относительно небольшой двигатель, крутящий момент от которого передавался обычной цепью. Работы по демонтажу было не так уж и много. Отвернуть четыре болта, крепление двигателя, открутить топливные трубки и, самое сложное, снять цепь. А она была под кожухами. Точнее, цепь была не одна четырехрядная, их четыре. Стояли плотно друг к другу, каждая на своей звездочке. Ну а как скинуть двигатель, Иришка не заморачивалась, просто столкнула ломом его на землю. Все равно его восстанавливать бесполезно. Топливный насос умер. И крути не крути, топливо не прокачать. Хоть за трактор цепляет таскай броневик кругами. Топливный насос не выдаст ни капли. Плунжара заклинили и зависли в верхней точке. А второй такой насос тут не найти. Даже похожий не поставить. Тут и трубки высокого давления не подойдут, ни давление, которое он выдает, не подойдет. Поэтому лучше сразу переделывать на те двигатели, на которые тут имеются запчасти. На электрические двигатели шагохода. Тем более, что Данил и планировал поставить сюда движки шагохода. Правда, он планировал поставить когда-нибудь потом, из-за того, что топлива тоже не найти. А вот батареи питания тут частенько продают. Как установить электродвигатель на швеллера проблем не составит. Приварить пластину и четыре отверстия проделать. Шкив со звездочками токарь расточит подвал электродвигателя так что и с приводом проблем не ожидается. Но была проблема, которую Данил пока не мог решить. Один электродвигатель маловат по мощности. Нужно соединять два. А как их синхронизировать, чтобы они работали вместе, мозгов не хватало. Лезли всякие сложные схемы с использованием дифференциала заднего моста от прицепа грузовика. Потом думалось, как установить два двигателя, чтобы они крутили одну цепь. Но здесь тоже были сложности. Сейчас почти вся команда таскала двигатели по швеллерам, примерно располагая их то два в ряд, то один выше другого. Вот так один выше швеллеров, другой ниже, вроде неплохо выглядело. Нужно было только дополнительные звездочки и цепи, которых не было и взять их ниоткуда. Данил посвящался с Иришкой и решили валы электродвигателей просто соединить муфтой. Правда, так двигатели стояли один за другим, и зад одного из электродвигателей чуть выпирал за габариты броневика. Но в целом не страшно. Какие будут потери в электричестве? В принципе, должны быть небольшими. Практика покажет. Как только решили, что и как делать, будто больше полдела уже сделали. Теперь все просто и понятно. Нужно изготовить две пластины, муфту и расточить шкив со звездочками. Вот тут тоже было тонкое место. Четыре цепи имели разный провис, и натянуть все одинаково не получится. Но ведь стояли же они и работали. Данил снял с помощью двух ломиков звездочки с вала дизельного двигателя. Оказалось, что они были не прямо на вал насажены. То, что он принял за кожух сцепления, оказалось гидротрансформатором. Но мутить с ним схема уже не стала. Электродвигатели и так должны прекрасно преобразовывать силу в скорости наоборот. Только Данил разработался, как голос кучера его оторвал от любимого дела. «Вы что, еще тут?» «Ты на доклад не думаешь с Рыжей идти?» «Учительница меня за вами обоими послала». «Так-то тебе прочитается за трупы нежити. Тебе деньги не нужны?» «Давай бегом, руки мой да поехали. Где рыжая, кстати?» «Дома сидит». Данил махнул рукой в сторону двери. Кучер убежал туда, а Данил неохотно пошел отмываться. «И быстрее давай, она ждать не любит!» — крикнул кучер в спину. Данил про себя выругался, но дал указания и деньги Иришке, чтобы та брала темнил в оборот и ехала с ним к токарю. И объясняла, что нужно делать. Сам же, ускорив шаг, пошел отмываться. Кучер приехал за ними на коляске, запряженной лошадью. Поэтому в центре ехали, как баря, сидя в коляске, под сокот лошадиных копыт. Лишь по сторонам смотрели, удивляясь изменениям, произошедшим в их городе. Во-первых, даже тут, на окраине, было многолюдно. Видно было, что почти все пустующие кварталы заселены. Частенько встречались вазы на дороге. Что-то возили в центр города и обратно. Ну а на центральной площади было немноголюдно, а очень многолюдно. Здесь организовался стихийный рынок. Вновь прибывшие распродавали то, что привезли. И они же и покупали. Хотя не только вновь прибывшие торговали. Все причальные мачты были заняты дирижаблями. А значит, большие торговцы тоже ловят рыбу в мутной воде. Возможно, и на заказах города. В администрацию прошли, расталкивая всех посетителей. Здесь было столько просителей, что все коридоры оказались заняты. Но кучер шел вперед как ледокол, расталкивая всех по стенкам только своим видом. Но вот, заходя в дверь кучилки, столкнулись с тем, с кем Данил не ожидал встретиться. С Лахтиком. Когда только он успел сюда прийти. Вроде вот только разговаривал с ним, полчаса не прошло. Он только к броневику отходил. «Или час прошел?» Данил глянул на часы. «Получается, два с половиной часа прошло, как он с Лизаветой вышел во двор. Все-таки время быстро летит, когда чем-то интересным занимаешься». «Заходите, заходите!» Из глубины кабинета позвала их училка. Данил с Рыжей зашли в кабинет, а кучер закрыл за ними дверь нарочито громким хлопком, будто выхода отсюда нет. «Здравствуйте!» Поздоровалась рыжая, которая на удивление, чувствовала себя скованно. «Привет», — ответила училка и, открыв сейф, отсчитала 15 золотых монет. «Сразу, чтобы убрать недомолвки. Держи, это за трупы нежити и винтовку леча. Столько хватит?» «Данил, конечно, собирался возразить. Винтовку леча он продавать не хотел. Но сейчас спорить бесполезно. Хватит». Он выложил на стол серебряные коробочки с артефактами. Училка осмотрела каждый и вновь извлекла из сейфа 30 золотых. Конечно, 45 золотых могут вскружить голову, но вот есть только одно «но». Данил вложил в этот поход почти 30 золотых. Своих 30 золотых. А вот заработал 45 общих на всю команду. Конечно, грех жаловаться. Могли вернуться из похода только с мусором, что загрузили в шагоход. А так поход удачный был. И броневик, и мусор в шагоходе, да еще и 45 золотых. А уж оружие сколько поднабрали. Нет, определенно грех жаловаться. Ведь планировал отбить вложения за несколько выездов, а тут почти за один выезд отбили. Училка заметила тень на лице и поняла это по-своему. — Мало? Добавить? Данил решил не гневить судьбу. «Достаточно, не нужно». О другом задумался. «Ну и хорошо. Теперь одели Училка вновь заглянула в сейф и выложила еще одну стопку из десяти монет. «Оплата авансом. Сразу. Поедете, когда сможете». «Уже пугает». «Зря, ничего страшного нет. Нужно свозить Лахтика в то место, где ты появился в этом мире». Вот проныра этот лахтик. Знал, что ему Данил откажет, и поэтому зашел с другой стороны. Да и Данил молодец. Знал же, что если скажет «А», заставят и «Б» говорить. Думаю, придется отказаться. У нас транспорт сломан. Я дала указание. Сейчас твои помощницы все выделят необходимое. Там и сделают все, что она скажет. Все равно нет, и не заставите. Давно не просыпавшаяся злость вдруг выплеснулась наружу. Ну что-что, а что, если Данил упрется, его не сломить. От такого напора даже училка глаза отвела и сидела растерянная, не зная, что делать. Нежные руки рыжие оплили его торс, а горячие губы обожгли щеку. Злость улетучилась, будто лопнул воздушный шарик. И Данил сдулся. Не злись. «Лахтик и так знает, где ты появился. Он все равно туда пойдет, с тобой или без тебя. Просто с тобой безопаснее». «Блин!» — Данил выругался. «Ну, действительно, толку от его отказа». Нужно было сразу молчать, а сейчас-то смысл выкаблучиваться. Данил посмотрел на рыжую. «Порой лаской можно добиться куда большего, чем силой или угрозами». И подкаблучником Данил не боялся стать. Он видел, как мужики в годах, отдающие всю зарплату жене, даже не знали, что у них в контейнере на обед, потому что за них готовила жена. И видел не подкаблучников, реальных пацанов, которые и стирали сами, и готовили сами. А упираться до конца, если не прав, Данил не собирался, только из-за того, что он так сказал, и точка. «Хорошо, поеду». Только блок управления электродвигателями от шагохода поможете купить. Без проблем. Училка вновь приобрела в себе уверенность. Тогда, если закончили шкурные вопросы, давайте поговорим. Что думаешь о ситуации? Естественно, училка спрашивала о нашествии нежити. Думаю, все плохо. Что так? Был всплеск активности, а сейчас тихо. Даже сухари вновь стали бродить в разные стороны, а не сбиваться в кучи. Сейчас вообще какое-то затишье. Кажется, все вернулось на круги своя. Дай бог, чтоб так и было. И чтобы это затишье не было затишьем перед бурей. Любишь ты краски сгустить. Предложения есть какие? Не знаю. Возможно, пора артиллерии обзаводиться. И какой-нибудь аналог на Палма нужен, чтобы можно было с дирижаблей орды нечисти выжечь. Об этом мы уже думали, запасаемся. Вопросы ко мне есть? Вопросов нет. Хорошо. А бланш, пока вы транспорт чините, сможет походить и получить пулеметному делу ратников? Это у бланш нужно спросить. А я не против. Ну ладно, тогда до встречи. Вот бумажку передашь начальнику мастерской. Он все, что нужно, тебе продаст из резервов администрации. «Спасибо», — поблагодарил Данил и, подталкивая рыжую, двинулся на выход. Неожиданностью было, что за дверью никто не ждал. Учера не было, а это значило, что в очередной раз Данилу сюда привезли, а назад нужно добираться самому. Данил с Рыжей уже настроились топать пешком, как, выйдя на крыльцо администрации, увидели шагоход «Темнилый», стоящий напротив ворот мастерской, где работал токарь. Вот и здорово. Дальше завертелось. Договорился с начальником мастерской о покупке блоков управления электродвигателем, покупке шин и аренде сварочного оборудования. Токарь уже расточил звездочки подвал электродвигателя и нарезал пас под шпонку. А вот соединительную муфту, чтобы соединить валы двигателей. Токарь говорил делать жесткую, так как соосности все равно не добиться. Поэтому, поковырявшись на полках, он нашел эластичную стандартную. Оказывается, так электродвигатели предусматривалось соединять. Прикупив еще всяких мелочей в виде переключателей, болтов и проводов, Данил двинулся в квартал. Там, не задерживаясь, разгрузились, взяли пулеметы и кое-какое оружие. Иришка принялась за дело, а Данил хотел ехать дальше, но его перехватил Чипуль с толстой тетрадкой. Оставленный на него склад барахла превратился в магазин с аккуратными полками и разложенным товаром на них. Сейчас Чипуль хотел дать полный отчет о продажах. Что куда делось? Данил только слушал и кивал. Чипуль объяснял необходимость оставить вырученные деньги пока ему, под отчет, на расширение товара. Также все найденное Чипуль запретил куда-либо продавать или сдавать. Ему это все нужно было для ассортимента в магазине. Сейчас беженцы, поселившиеся по соседству, охотно выменивали различные вещи на продовольствие или наоборот. Покупали, правда, за деньги редко, но это, по уверению Чипуля, временно, скоро и деньги понесут. Также Чипуль ввел систему внутренних расчетов. Каждому поисковику начислялись кредиты по стоимости найденного, и все, что нашли, они могли выкупать за эти кредиты. Также остальным жителям за различные работы начислялись кредиты, к примеру, старости его рабочим за сданное продовольствие, остальным за различные хозработы или еще за что. Тут щепуль со старостой в одной упряжке работали и вели табели работ. В будущем, как торговля наладится, Чипуля обещал обменивать кредиты на деньги. Сначала частично, а потом и полностью. В общем, Данил оставил Чипуля, чтобы тот навел порядок на складе, а тут он прям очень хорошо развернулся, наведя порядок и сделав магазин и денежную систему. Не слинял бы с деньгами, но пока точно ему не выгодно. Можно не переживать. Только Данил вышел из магазина, как его перехватили старосты и прораб. Обсудили проблемы строительства. Из-за нахлынувших беженцев начались перебои со стройматериалами. Эти проблемы Данил спихнул на Рыжую. Она — хороший администратор, справится. Все, нужно бегом к оружейнику Кеншасу. Уже вечер, а то можно и не успеть. Во-первых, нужно было отдать пулемет в ремонт, чтобы он изготовил поломанную пружину. Во-вторых, отдать гильзы, чтобы он переснарядил патроны и забрать уже снаряженные. Да и под новый пулемет и винтовки нужно найти патроны. В-третьих, нужно было выбрать автоматический пистолет для рыжей. Хватит ей ходить с громадным револьвером. Да и для себя Данил хотел либо подобрать патронов для пистолета, либо купить новый. Его остался практически без патронов. Да и для нового автомата не мешало бы изготовить запасной магазин. Если, конечно, получится. В общем, время и деньги отлетали только так. Не прошло и одного дня, а от 45 золотых осталось только 29. И то 23,5 нужно отдать как зарплату ребятам. Есть еще авансом данные 10 золотых. Их Данил решил пока не тратить. Но и все запланированное было либо сделано, либо делалось. Патроны пережимались, пулеметы чинились. Даже магазин киншас обещал сделать, но попроще, обычный рожковый. Да и рыжая и сам Данил щеголяли с новыми пистолетами. Причем с достаточно большим количеством патронов. Сейчас сюда пронырливые дельцы стягивали оружие. Прошел слух, что тут покупают мелкокалиберное оружие. И вот киншасу на реализацию завезли дирижабль с патронами и ружьями. В общем, закупились и несколькими винтовками с достаточным количеством патронов к ним. И кое-какой амуницией. Правда, цены были задраны. Но, наверное, тоже из-за слухов создавался искусственный ажиотаж. После оружейника Рыжая потащила в магазин мебели. Елизавету староста сразу заселил. У него была одна отремонтированная квартира в резерве. Теперь вечером там все собирались на новоселье. А идти без подарка нельзя. Рыжая решила подарить ей кровать с матрасом. Данил был согласен. Все остальное может и подождать, но вот кровать девчонке нужна. Единственное, кто бы еще не подарил. Правда, рыжая, говорит, пока Данил кружился, все давно распределили, кто что дарить будет. Когда, правда, успели? Ведь рыжая почти целый день рядом была. Кровать выбрали быстро, несмотря на волны переселенцев, которые скупали буквально все. Дорогие кровати в цене не прибавили, на них спроса не было. Тут же в шагоход загрузили кровать и тумбочку, которую купил темнило. Данил вновь почувствовал, что хотел бы зайти в свою квартиру и, закрывшись изнутри, упасть на кровать. Но, проезжая мимо магазина с батареями, сказал Темниле остановиться. Что там дальше будет неизвестно. А незалитые батареи могут храниться сколько угодно. Поэтому Данил закупил оставшиеся в магазине 16 штук, заодно забрал и 4 электрических фонаря. При этом истратил остаток своих денег. К воротам квартала подъезжали уже при закате солнца. А здесь вечером квартал был многолюдным, собрались все жители. Даже слишком многолюдным, чтобы просто праздновать новоселье. Может, просто вернулись рабочие из полей. Кого-то Данил знал, как тех первых встреченных переселенцев, что он отправил сюда, к старости. А кого-то и не знал. Данил сразу протиснулся к старости. И чтобы не портить никому настроение, тихо спросил. Это что? Все наши жители? Нет, и что? Соседние кварталы в гости позвали на праздник. А, протянул Данил. -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а что за праздник? Не знаю, Шила сказал, что праздник Алафина соседей пригласила. Вроде даже чего-то наготовила. Остальное соседи принесли. Староста показал на длинный стол, стоявший посредине квартала. — Ясно. — Шила! Стой! Данил схватил за рукав Шила, который проходил мимо. — Да, начальник? — весело спросил он, обдав Данилу легким запахом алкоголя. — Что за праздник-то? — Так как приехали, не отмечали, вот и решили отметить. — Тем более и у Лизаветы новоселье. — А что тогда почти трезвые, только начали? «Нет». Шило стал как-то серьезнее и покосился в сторону. Данил проследил его взгляд и встретился взглядом с бланш. «Ясно. Шила, похоже, сегодня больше и не выпьет». «Ну ладно, веселись». Данил хлопнул грустного приятеля по плечу. «Портить праздник людям не хотелось, но и праздновать не хотелось тоже. Данил устал» поэтому, потихоньку разгрузив кровать и тумбочку, перетащили в квартиру Лизавете. Поздравили с новосельем, получили восторженное спасибо и объятия. Чуть-чуть потусовались за столом, и... Неожиданно вышла первая размолвка с Рыжей. Данил хотел идти спать, а Рыжая хотела еще посидеть на празднике. И все бы ничего, но Данил хотел, чтобы Рыжая пошла с ним оцепаться а Рыжая хотела, чтобы Данил остался с ней еще погулять. В итоге Рыжая осталась веселиться с Бланш, Кариной и Иришкой, а Данил ушел до кровати. И ведь сон к Даниле сначала не шел, потому что он немного злился и немного ревновал. Кто его знает, какие кавалеры тут присутствуют. Подмывала подойти к окну и сквозь щелку посмотреть, с кем там Рыжая. Но так опускаться Данил не стал. Умом понимал, что на виду в квартале Рыжая ни с кем не будет флиртовать. Но вот ревность, хоть и беспочвенная, покоя не давала. А на улице хором пели песни, что-то галдели и смеялись. Данил же себя накручивал и, наконец, решив, что все, пора расставаться. Все равно рыжая из другого сословия, и у них ничего не получилось бы. Заснул. «Ага!» «Психуешь, значит?» Данил сначала не понял, где находится. «Вроде у себя в квартире и вроде спит. Вот только что тут делает перепут со своим вопросом». «А что ты тут делаешь?» «Да вот пришел, смотрю. Ты распсиховался. Дай, думаю, успокою, пока до беды не дошло». «Ни с кем твоя зазноба весь вечер не флиртовала. Сидят в девичьем кругу, песни поют». В общем, не изменит она тебе в ближайшем будущем. А не в ближайшем. Ну, парят, ты какой! Тот, как у вас получится. Это только вам решать. Данил даже сквозь сон понимал, что перепут здесь не из-за этого. Ну, не верю я. Не из-за рыжей ты здесь. Из-за нее. Но ну, рвется девчонка посмотреть на идолы. Зачем ее сдерживать? — Покажи да познакомься со мной. — А? — А остальные не созрели пока. Нечего им знать лишнего. Спать будут плохо. Да и ты спи давай, что уши развесил. Данил провалился в глубокий сон. Правда, ненадолго. Пришла рыжая, и они очень страстно помирились. Хоп! И уже утро... Неплотно закрытая штора, и одна единственная муха разбудила Данила вместе с рассветом. На сегодня дел было много, в первую очередь с броневиком. Иришка не умела пользоваться сваркой, значит, Даниле придется поработать. Данил потихоньку перелез через спящую рыжую, зашторил плотнее шторку, чтобы муха не мешала ей спать, и вышел во двор. Двор, как ни странно, утром был чистым, Не видно следов вчерашней вечеринки, но кроме потоптанной травы. И стола, за которым уже сидела Иришка с Лизаветой. Тут же за столом сидел староста со своими работниками. Данил подсел к ним. «Пожалуй, этот стол, собранный временно из половых досок, можно и оставить. Удобно на нем завтракать». «Для нас есть какие-нибудь планы на сегодня?» — спросил староста, черпая кашу из своей тарелки, а не общего котла, как раньше. — Сегодня-завтра нужно колючую проволоку растянуть вдоль стены и сигнализацию из лески установить по периметру. — Давай поедим, подробнее расскажешь. У нас день свободный сегодня, займемся. Не забывай, сегодня нужно крепление двигателей приварить, — напомнила Иришка. — Помню, помню. Я только объясню и к тебе.